Глава шестая. Ребекка. Все отношения, рабочие или личные, работают лучше всего, когда люди знают свои роли. Ребекка была тем, кто организовал их семейную жизнь, и Джек был счастлив принимать в этом участие. На работе он был мечтателем и мыслителем. Он выдвигал идеи, а эффективная команда, которую он собрал вокруг себя, разрабатывала логистику и все процессы. Их семейная жизнь часто протекала по похожему сценарию. Она не раз обвиняла его в том, что он ведет себя как страус, когда речь заходила об обустройстве новой кухни или места отдыха или социального мероприятия, которое он придумал, Это, конечно, хорошо, что он сказал ей, что ей нужно перестать настолько детально планировать жизнь, но именно ее скрупулезное внимание к мелочам позволило их жизни сложиться. И все же, когда прошлой ночью он сообщил, что все же собирается утром на поле для гольфа, она всерьез усомнилась в его здравомыслии. «Ты это серьезно?» Он лежал на боку, глядя на нее умоляющим взглядом. Я уже целую вечность пытаюсь заполучить этого клиента, Ребекка, и ты это знаешь. Мы гонялись за их огромным рекламным бюджетом с прошлого лета, и они наконец-то согласились встретиться со мной, и мы встречаемся в восемь утра. Сейчас я никак не могу отменить эту встречу. — И что прикажешь мне делать с Карой? Она практически выплюнула в него это имя. Она пыталась не судить ее, пока не узнала человека как следует, но то, что она видела до сих пор, ей не нравилось. «Просто накорми ее завтраком и скажи, что я позвоню ей завтра попозже. Очевидно, нам нужно время, чтобы нормально сесть и обсудить все это». «Это?» — Ребекка уставилась на него. «Это что? Маленькую девочку? Софи? Твою дочь?» «Слушай», — Джек заёрзал рядом с ней, — «давай не будем забегать вперёд. Мы даже не знаем наверняка, что она моя». Ребекка глухо рассмеялась. «Серьёзно? Ты этого не видишь? Она выглядит точь-в-точь, как ты. То есть, конечно, мы сделаем тест ДНК, но я думаю, мы оба знаем, что он покажет». Джек закрыл лицо руками. На очень короткое мгновение ей показалось, что он плачет, но затем он провел ладонями по щекам и глубоко вздохнул. «Хорошо, хорошо. Тебе не нужно повторять это снова». И опять у нее возникло ощущение, что он не выглядел таким потрясенным, как он должен был быть. «Ты знал?» И вот сейчас он выглядел пораженным. «Что? Нет, конечно, нет! Ты думала, я бы все это время прятал свою дочь?» Она была удивлена силой его реакции яростью его шепота. Почему он говорил с ней таким тоном? Это были не они. Они никогда так не ссорились. Может, этот разговор лучше было бы вести в другое время, когда они не были бы так измучены, так готовы разорвать друг друга на части? В любом случае, не было смысла затягивать беседу на всю ночь. Тем более, что она хотела встать пораньше, до того, как Кара проснется. Как бы ей ни было жаль Софии, которую таскали по городу в пятницу вечером, ей было не слишком комфортно от того, что в их доме спали двое совершенно незнакомых людей. Хотя ей пришлось напомнить себе, Кара не была незнакомкой для Джека. Этим утром, как только она услышала хруст гравия, когда его машина отъехала, она встала с кровати и пошла в душ. Даже в выходные для нее было важно принять душ и одеться перед завтраком, чтобы подготовиться к началу нового дня. Джек был честолюбив. Тем, кого ее отец назвал бы «добытчиком», Это была одна из вещей, которые ей больше всего понравились в нем, когда они впервые встретились. На рождественской вечеринке, которую она организовала для его рекламного агентства, было более двухсот человек, но он выделялся среди всех, с кем она разговаривала. Его одежда, его речь, то, как он общался со всем персоналом на вечеринке, показывало, какой он целеустремленный, сосредоточенный, Совсем как она. За последние два года его трижды повышали в должности, и каждый раз его новый начальник отмечал его преданность и дальновидность. Его игра в гольф с крупным клиентом была важна, конечно же была, но, несомненно, в этих обстоятельствах ее можно было бы передвинуть. По-видимому, нет. Прежде чем выключить душ, она позволила в воде смыть пену с бутылочек с гелем для душа и шампунем. Она уже сделала заметку на своем телефоне пополнить гостевые бутылки, которые она дала Каре прошлой ночью. Она хотела задать Джеку так много вопросов о Каре. Чем дольше они говорили с ней прошлым вечером, тем меньше она могла понять, как эти двое стали парой. Джек вырос в большом доме в Финн-Чеме. Кара же совершенно точно в другом месте. Все, что Ребекка смогла вытянуть из него, так это то, что они познакомились в клубе, что это было во время бурного периода его жизни, которым он не особенно гордился. Его глаза говорили, что он не хочет об этом рассказывать. А когда Джек не хотел о чем-то говорить, он просто замолкал и отвечал односложно — Она научилась с ним справляться. Если она хотела узнать больше о нем и Каре, нужно было поймать его в подходящий момент. Теоретически она не имела права злиться на него. Они не были вместе, когда он встречался с Карой, так что это не было похоже на измену. Но ребенок... Это не было частью их плана. Никогда. Сварив каре черный кофе, они оставили Софи на кухне есть хлопья и смотреть мультики. Сидя напротив кары в гостиной, Ребекка откинула волосы с лица и сделала глубокий вдох. «С чего начать?» «Итак...» «Отличное начало, Ребекка!» Несмотря на все ее способности находить подход к владельцам отелей и поместьй и вынуждать их уступать перед зачастую необоснованными требованиями своих клиентов, она не слишком хорошо справлялась с подобным в личных вопросах. Кара ей тоже не помогала. Она просто смотрела на нее в ответ. «Итак...» — Ребекка откашлялась. «Какие у тебя планы?» «На сегодня?» — нахмурилась Кара. Она и правда не помогала. — Вообще, по поводу того, где вы собираетесь жить. — Ты нас выгоняешь? — Кара подалась вперед, склонила голову на бок. — Ребекка чуть не поперхнулась. — Кара рисовала из нее монстра. — Нет, я вас не выгоняю. Я просто предположила, что вы захотите остановиться в каком-нибудь более постоянном месте. «Я просто шучу». Кара рассмеялась и откинулась на спинку стула. «Да, сегодня я начну обзванивать пару мест. Вчера для этого было уже слишком поздно. К тому же это был вечер пятницы, так что...» «Да, да, конечно». Она заставляла Ребекку чувствовать себя ужасно. В утреннем свете Кара выглядела измученной. Возможно, она солгала о том, что хорошо спала. Ребекка никогда не спала в первую ночь в новой постели. Хуже всего было с номерами в отелях. Ее разум никак не мог игнорировать тот факт, что прошлой ночью в ее постели были другие люди. Джек смеялся над ней, когда она начала брать в путешествие свою подушку. Она почувствовала, как ее голос смягчился. «Слушай, вам не нужно спешить?» «Я имею в виду, мы не будем пользоваться той комнатой несколько дней и...» «Правда?» — радостно спросила Кара. «Здорово! Спасибо!» «Чёрт побери! Зачем она это сказала?» «Конечно, Кара могла заметить, что она просто старалась быть вежливой. Любой понял бы это. Но как теперь ей было взять свои слова обратно и сказать, что хочет, чтобы они уехали сегодня?» Кара откинулась на спинку стула и отпила кофе, казалось бы, совершенно не замечая беспокойства Ребекки. «Вы с Джеком давно вместе?» «Как ей удалось так легко сменить тему?» Ребекка кивнула. «Четыре с половиной года?» Кара слегка побледнела при этих словах. Вероятно, она занималась теми же подсчетами, что и Ребекка прошлой ночью если софии было четыре то кара все еще была беременна когда джек и ребекка встретились у ребекке снова скрутила живот слушай я не хочу показаться грубой но ты точно уверена что джек отец софи на сто процентов кара посмотрела ей в глаза у ребекке зазвонил телефон изи — Извини, мне нужно ответить, это мой деловой партнер. Кара махнула рукой и встала. — Пойду проверю, как Софи. — Привет, Изи. Чем могу помочь? — О, Ребекка, отлично. Я надеялась, что ты ответишь. Просто напоминаю о себе, потому что помню, что в твоем ежедневнике на сегодня записан ужин с Андерсонами. Щелк. События прошлого вечера стерли это из ее головы. Ужин из трех блюд для всей компании и их супругов в качестве благодарности за рекордный год. Может, она бы меньше придиралась к игре Джека в гольф, если бы помнила, что ей придется уйти этим вечером. Все собрано и готово к работе. Я приеду за час до начала, чтобы убедиться, что канапе и напитки перед мероприятием подготовлены к подаче. Она почти слышала, как Изя улыбается на другом конце провода. «Конечно, все готово. Я знаю, что меньшего и ожидать не стоит. Зато я не настолько готова. Вот почему я и звоню тебе в панике. Я в поместье Гринфилд с Хантер-Вуллардами и забыла те брошюры, которые ты собирала для меня. У тебя не завалялась их электронная копия, которую ты могла бы отправить по электронной почте? Я не хочу выглядеть, как ходячая катастрофа». Ребекка закусила губу. Она любила свою коллегу но неорганизованность Изи всегда сводила ее с ума. «Почему?» — с мимолетной яростью подумала она. «Мне постоянно приходится решать чужие проблемы, проблемы, которых можно было бы избежать с помощью предусмотрительности и планирования». Тем не менее, Изи была ее подругой, и Ребекка помнила, какой она была, когда они вместе основали компанию. «Конечно, можешь дать мне полчаса?» На другом конце провода повисла пауза. Ребекка знала, что будет дальше. «Прости, что доставляю тебе столько хлопот, но они и правда нужны мне. Пожалуйста, пожалуйста, ты можешь отправить их прямо сейчас? Или ты чем-то занята?» Ребекка вздохнула. Едва ли она могла сказать Изи, что у нее шел разговор с матерью тайной дочери своего мужа. Для этого нужно встретиться лицом к лицу. «Ты настоящая заноза!» но ну, я все сделаю. В конце концов, мы друзья!» Джек предупреждал ее, что основывать компанию с другом не всегда хорошая идея. «Ты могла бы управлять компанией по организации мероприятий с закрытыми глазами», — сказал он ей. Проблема была в том, что успешное планирование мероприятий зависело не только от организационных навыков — У Изи был жизненно важный элемент, которого не было у Ребекки — связи. Она родилась в мире Хантер-Вуллардов и Джеймисонов и всех остальных богатых семей, для которых они устраивали мероприятия. Если бы Ребекка занималась этим одна, как бы она привлекала клиентов, которых нуждалась? Джек этого не понимал, потому что он и сам тоже был из того мира. В любом случае, она и Изи хорошо сработались как команда, используя сильные стороны каждой из них. Ребекка организовывала корпоративные мероприятия, а Изи занималась личными делами, которые были более деликатными и часто включали в себя поддержку нервных мужей или непостоянных невест. В любом случае, чтобы найти PDF-версии брошюр и отправить их по электронной почте, нужно всего несколько минут. Преимущество эффективной цифровой системы файлов. А потом она сможет закончить свой разговор с Карой. «Я быстро схожу наверх!» — крикнула она в сторону кухни. Но когда она поднялась на верхнюю площадку... Кара напугала ее, выйдя из ванной. Когда она поднялась сюда? Кара остановилась как вкопанная, как только увидела ее. «Эм, привет!» «Прости, я не слышала, как ты поднялась. Я была...» Она махнула в сторону ванной. Ее глаза слезились, и она вытирала нос тыльной стороной запястья. «Почему она выглядела такой виноватой?» «Что такого она там делала, раз это так смутило ее?»